Ворис спросил у Карла. «Почему я должен ему помогать?» «Он ваш сын?» — ответил Карл. Ворис покачал головой. «Больше он мне не сын». «Я говорил с миссис Беллмонт», — продолжал Карл. «Я знаю, она ему не сочувствует. Но мне хотелось узнать, и известно вам, какой фарс разыгрался в осуде? Вам тут есть над чем подумать. Возможно, вам стоит найти хорошего адвоката и узнать его мнение». «Я подумаю». — обещал Лорис. — Хотелось бы узнать, в чем тут ваш интерес. Зачем вам нужно, чтобы его освободили? — Я не хочу, чтобы его освободили, — ответил Карл. — Но не могу смириться с тем, что Джек проведет в тюрьме двадцать лет. Кстати, он сам считает так же. Он говорит, что сбежит. Обещал сделать это скоро. Возможно, ему удастся сбежать. Измакались-то разбежать нетрудно. — Он говорил вам, что собирается бежать? он за сити на обратном пути в машине он все время болтал. О чем? О себе. Как ему нравится таскать при себе револьвер и считать себя отъявленным рецидивистом, изгоем, отверженным. По его мнению, он заслуживает большей известности. Цель его жизни — стать врагом государства номер один. Я говорил, что стрельба по кусклановцам способствовала его планам. Он прославился на всю страну. Но для того, чтобы стать врагом государства номер один, нужно сбежать из Маккалистера. Джон Диллинджер, вот его образец для подражания. Диллинджер грабил банки в Индиане, Огайо, Висконсине, Айдахо и Инойси. Он дважды бежал из тюрьмы и влизнул из курортного городка маленькой Богемии в Висконсине, когда его окружили федеральные агенты. Как выяснилось, у Диллинджера были превосходные помощники, Они умели добывать нужные сведения. Урис спросил, а как же Клайд баро и Бонни Паркер? Что они грабят? Возразил Карл. Бокалейные лавки. Сельская лига. Они тратят время на то, чтобы стрелять в полицейских обходить засады. Нет им до Диленжера далеко. А взять нашего земляка Чарли Флойда. Я сказал Джеку, раз уж он решил стать плохим парнем, «Ну, почитай-ка, красавчики!» «По пути из Канзас-Сити я советовал поговорить с лули она двоюродной сестра, жены Чарли Руби и знакома с ним. По ее словам, Чарли добрый. Он любит своих родных и дает деньги беднякам. Можно сказать, что из всех знаменитых налетчиков Чарли Флойд самый человечный». Урис нахмурился. «То есть вы поощряете его и дальше быть преступником?» «Я его не отговариваю». Зачем зря терять время? Он твердо знает, чего хочет. Лули пыталась его уризонить, он такой симпатичный. Девушки будут сохнуть по нему, но что толку, если ему все время придется скрываться? Витторис был потерянный. «По вашему его уже не исправить. Слишком поздно, — ответил Карл. Если Джекс бежит из тюрьмы, он действительно станет самым знаменитым врагом государства, хотя бы ненадолго. Ему рассказали анекдот о церковных скамьях. Почему скамьи в церкви такие неудобные, не знаю, потому что их вырезают зэки. Вот чем заставляли заниматься Джека Белмонта семь месяцев в тюрьме штата Аквахома в МакАлистере. Он руки, делает церковные скамьи. «Я всегда работал в конторе и в жизни не пачкал рук», — сказал Джек, начальник крылу. Джек знал, что Фаусто Басси уволил с поста начальника полиции в Крепсе за то, что он позволил Нестеру Лоту запереть его в собственной КПЗ. Но ему дали возможность исправиться из-за большого опыта работы с правонарушителями. "Значит, ты застрелился Мирейх Куклус-клановцев", с акцентом сказал Фаусто. "Как в тире", похвастал Джек, и Фауст невольно улыбнулся. Они сидели в том же самом кабинете в котором Джек впервые увидел Карла Уэбстера. Окна ротонды были забраны решетками. Она обходила на огромную птичью клетку, большая, как часовня, а справа и слева камеры. Четыре этажа, решетки выкрашены в белый цвет, так мерещилось хлопанье крыльев. «Сюда залетают голуби», — объяснял Фауста, потом забывают, как выбраться назад. «Как твои сокаменники да?» Фауст добавил, — — Скоро меня сделают заместителем начальника тюрьмы. Им нужен заместитель, но кроме меня здесь никого нет подходящего. Тогда я попробую устроить тебя в библиотеку или в контору. Умеешь печатать на машинке. — Это трудно. Толстый Фауст снова улыбнулся. — ведь некуда спешить, вот и научишься. Ты, знаешь, попал сюда за зря Судья и прокурор сговорились упечь тебя. Есть у тебя вести от отца? — Нет. — Ответил Джек, а что? — Он собирается нанять адвоката, чтобы подать апелляцию. Сэссил Гайтон слыхал? — Нет, — ответил Джек, — никогда не слыхал о Сэссиле Гайтоне? — Не знаю, может, слыхал. Несколько лет он был прокурором округа Талса, потом подал в отставку и сделался с знаменитым адвокатом вроде Кларенса Дерро, и вот ты знаешь...